Это чисто мужское определение женщины. Сама же женщина прекрасно выживает в этом мире со своим образом мышления. Ведь общеизвестно, что при разводе больше страдают мужчины. Обомжей женского пола вы много видели. Кстати, поскольку мужской ум линейен, то его довольно просто обойти, что с успехом демонстрируют многие женщины. Поскольку женщина окружность, а окружность невозможно измерить линейкой, то для многих мужчин женщина непонятное существо. Часть же мужчин откровенно боится женщин, потому что они непредсказуемы для аналитического ума мужчины. Если объединяются рациональный мужской и иррациональный женский умы и совместно идут к поставленной цели, вот это и есть гармония жизни. И опять мы вернулись к тому, что мужчины и женщины созданы друг для друга. Еще и еще раз повторяю: оглянитесь и посмотрите вокруг. Найдете ли вы хоть одного преуспевающего в любой области деятельности мужчину, чтобы рядом с ним не было женщины? Взглянем на жизнь с другой стороны. Нет, я не о той жизни, когда мы едим, ходим на работу, потом возвращаемся домой, чтобы повторять это вновь и вновь. Наконец мы взрослеем, потом стареем, затем дряхлеем и умираем. В таком ракурсе жизнь не имеет смысла, то есть совершенно даже бессмысленно. Кстати, интересно, дорогой читатель, а как бы вы ответили на вопрос, что такое жизнь? Ну в самом деле, какова цель мироздания? Ведь все, буквально все, кажется таким случайным. Получается какой-то абсурд. Основная масса людей стремится изо всех сил к хорошему существованию, лишь затем, чтобы умереть более комфортно. Но если действительно конечная цель такова, то почему бы не умереть прямо сейчас, когда мы молоды и здоровы, а не ждать, когда будем старыми, больными и несчастными? Из всех ответов на вопросы, что же такое жизнь, лично мне больше всего нравится ответ Шекспира: вся жизнь театр, и люди в нем актеры. Если встать на эту позицию, опять возникает вопрос: почему в таком случае большинство людей сами выбирают невеселую, а порой несчастную жизнь? Ну да, скажут многие, воспитали не так, образование не такое дали и так далее и тому подобное. Сейчас народ начитанный, знает, что воспитать человека можно только до пяти лет. Так-то оно так. Но если вам стукнуло уже годков восемнадцать? Не пора ли подумать о том, что вы в состоянии уже сами изменить свою игру и направить ее в то русло, куда лично вам хочется? Мне очень по душе выражение: играя в игру под названием жизнь, наслаждайтесь. К сожалению, большинство людей вместо реализации желаемого будущего, которое достигается позитивным образом мышления, используют этот принцип наоборот. К примеру, есть позиция отдельных людей такого плана. все вокруг сволочи. Причем человек однозначно в этом убежден. Так и ждет, что его обманут, кинут, не сделают обещанного, нахамят и так далее. Так его научили, так он искренне думает. Но что имеет такой индивидуум? Взглянем со стороны на человека, думающего таким или подобным образом. Четко и однозначно можно проследить, что вокруг него, в близком с ним контакте, эпизодически или постоянно, Находятся именно такие люди, которые только о том и думают, как бы где чего урвать, что плохо охраняется, как бы где кого надуть любым способом для того, чтобы переложить, например, денежку из кармана зазевавшегося или одураченного клиента в свой карман. Дома умыслящего таким образом человека полная гармония со своей половинкой, она думает и считает также. Зачастую соседи попадаются неугомонные, скандальные, все время что-нибудь выясняющие. Правда, в этом же подъезде могут быть и другие соседи, мыслящие и живущие совершенно по-другому, но эта семейная пара не будет их замечать и воспринимать. Конечно, такая безрадостная реальность появилась не сразу. Сначала она крепко засела в мысленных переживаниях человека, откуда постепенно реализуясь перешла в действительность. Каждый человек своими мыслями, с одной стороны, и конкретными действиями (продолжением мысли) с другой стороны, создал свою реальность, свой мир. Каким создал, в таком и живет. Конечно же, глупо было бы отрицать, что слой мира отдельного человека определяется какими-то условиями, обстоятельствами, из которых постепенно и складывается образ жизни человека. Причем условия могут быть как благоприятные. Так и не совсем. Агрессивный или доброжелательный, жесткий или не очень, реже комфортные. Конечно же имеет значение и то, в какой среде человек появился на свет, но опять же в дальнейшем жизнь каждого человека развивается в зависимости от того, как он относится к себе и его мир, его реальность четко соответствует направлению собственных мыслей. Еще и еще раз акцентирую внимание, дорогой читатель, на том, что в одной и той же стране, в одном и том же городе, в одном и том же подъезде вы найдете как счастливых, здоровых, материально обеспеченных людей, с уст которых не сходит улыбка, так и несчастных, обиженных, озлобленных, всеми и всеми недовольных. Большинство из нас живет в многоэтажных домах. Стало быть, вам не составит большого труда убедиться в правоте слов, написанных выше. Стоит выйти из подъезда и оглянуться. Наверняка вы заметите как новенькие иноамарки, так и видавшие виды копейки. А если вы не сочтете за труд и обойдете с десяток соседей с простеньким вопросом «Как жизнь?», вы услышите десяток разных ответов. Думаю, за этих ответов вам станет понятно, сколь вредно мыслить негативно и наоборот. Ведь вселенная буквально отражает именно ту реальность, о которой думает человек. Но вот вопрос: почему же в основном сбываются худшие ожидания, а наши мечты не сбываются? Раз такой факт существует, значит, есть причина. Этого вопроса я касался выше. Но хочется, чтобы он красной чертой проходил через всю книгу. Все дело в единстве души и разума. Очень часто наш аналитический ум вступает в противоречие с тем, чего нам действительно хочется, то есть тем, куда зовет и влечет нас наше сердце, душа. Так вот, если направление души и разума совпало, то возникает магнит огромной силы, то есть возникает ситуация. которую я называю намерением будущего. Будущее на самом деле многовариантно. Никто даже не возьмется подсчитать количество вариантов этого самого будущего. Но важно одно – оно всегда будет соответствовать образу наших мыслей. Когда это единство достигнуто, то наше воображаемое будущее воплощается в действительность. Да, это происходит не сразу, по вполне объяснимой причине. Как ни крути, материальный мир инертен. Любой человек в состоянии вспомнить случаи своей жизни, когда он чего-нибудь боялся, в чем-нибудь сомневался, ожидал чего-нибудь нежелательного, и этого оплакивалась действительность. Как правило, это происходит тогда, когда человек что называется отцы души чего-то боится или что-то ненавидит. Вот в этом единстве и формируется конкретный образ того, чего избегаешь. И получается, что душа и разум направлены к единой негативной цели, и этот мысли-образ воплотился в действительность. Бытовой пример: если в семье, допустим, отец, что называется, активно злоупотреблял алкоголем, то как правило его выросшим дочерям так или иначе мешает этот самый алкоголь. Более чем в 50% случаев женщины, воспитанные в семье алкоголиков, Выходят замуж именно за алкоголиков. Проверьте, оглянитесь, посмотрите, узнайте, почему это происходит. Да женщина, насмотревшись в детстве и юности на своего папочку под алкогольными парами, причем в трезвом состоянии она может его очень любить, собственно на другое существо, агрессивное и с прочими идиотскими проявлениями, свойственными пьяному человеку. Всей своей душой откровенно ненавидит злоупотребление алкоголем. Она как от огня шарахается от людей, которые употребляют алкоголь в дозах чуть выше минимальной. Что получается? Она, повторим, всей душой искренне ненавидит алкоголь. И естественно разум ее направлен туда же, что вполне объяснимо. Так что же получается? Душа боится, разум боится. Другими словами. Они оба направлены как раз к алкоголю. При таком образе мыслей очень часто опасения сбываются. И это, конечно, касается не только конкретного примера с алкоголем, но и любых других форм опасения. Ох, например, денег не хватит на все наши потребности. Почему в таком случае наши мечты и желания не сбываются так же достаточно легко, как наши худшие ожидания или опасения? Дело в том, что здесь как раз единство души и разума достигается крайне редко. Получается так, что душа хочет одного, а разум другого. Дело в том, что разум находится под воздействием ДЭФ и ориентируется на чужие цели. Чаще всего разум не верит в реальность исполнения своих желаний. Дорогой читатель, вы верите, например, что через год сможете ездить на новеньком Мерседесе и иметь дачу на Гавайях? Вот потому-то из-за сомнений вы и не заработаете за год на новенький Мерседес или на что угодно, потому как от предательских сомнений избавиться очень трудно, а кое-кому невозможно. Но обрадую вас, для любого читающего эту книгу возможно все, если вы приведенные выше принципы реализуете на практике, просто все. Только надо иметь в виду, что для того, чтобы реализовать мысль в материальном мире, Требуется время. Беда как раз в том, что у многих людей не хватает терпения реализовать свой желанный мысли-образ. Многие прекращают думать в этом направлении и, соответственно, действовать. Буквально за шаг до победы их опять начинают одолевать сомнения в реальности задуманного. И опять же, что такое сомнение? Разновидность страха. Как правило, сомневаться начинает разум, попав под воздействие DEF. Единство души и разума нарушено, образ размывается, мечта не сбывается. Поэтому для начала быть может не стоит ставить для себя сверхзадач, хоть и это не факт. Я на этом не настаиваю. Но все же для многих людей нужно постепенно убеждать свой разум, ставить для себя более-менее реальные цели и те, которые не требуют длительного времени исполнения. Постепенно разум убедится в том, что когда образ четко создан, то он имеет обыкновение воплощаться в нашей действительности. Постепенно душа и разум придут к единству, а здесь уже недалеко и до того, что принято называть чудом. Желание, которое когда-то казалось недосягаемым, вдруг превращается в реальность. А что тут, собственно, удивительного? Люди сотворены по образу Создателя. При принятии данной позиции то, что возможно все, что угодно, как раз не чудо. Надо осознать эту простую мысль, что люди, считавшие себя слабыми и ограниченными человеческими существами, на деле являются божественными созданиями.